Эпилог. Ирина. Мы выходим из церкви под аплодисменты. Знаешь, я в церкви был всего три раза, внезапно произносит Витя. После маминых похорон случайно забрел, и потом, когда наших детей крестили. Сегодня вот четвертый. Я останавливаюсь и тяну Витю за руку, чтобы сделать то же самое. Мы смотрим друг на друга и улыбаемся. Я люблю тебя. Произношу и тянусь к его губам. Он тут же меня целует. Люблю тебя, мышка, отвечает он между короткими поцелуями. Наши гости громко хлопают, выкрикивают пожелания, но по ощущениям мы с Витей сейчас лишь вдвоем в целом мире, а все звуки долетают только фоном. Нам так не хватало этого ощущения что сейчас я в полной мере им наслаждаюсь. Конечно, так было не всегда. Но мы пришли в точку, где можем быть максимально открыты друг с другом. Как сказал Богомолов, его грудная клетка для меня открыта. И теперь я чувствую, что это правда. Раньше он был вроде как мой, но не до конца, словно он принадлежал мне еще десятку женщин. А сейчас я могу сказать. Мой муж. И буду именно это иметь в виду. Когда мы спускаемся с крыльца церкви, друзья и родственники кидаются поздравлять нас. Но Витя, практически отмахиваясь от них, идёт к моим родителям, которые держат на руках Вадика и Лизу. «Вот они, мои хлебобулочные!» шутит Витя, подхватывая дочку на руки и целуя сына в макушку. «Фотографируемся!» слышится позади. «Твою мать, кто пригласил этого придурка?» бурчит Витя. «Ты?» Смеясь, отвечаю я. Богомолов сам выбирал фотографа для нашего венчания. Долго и скрупулезно изучал портфолио разных фотографов, пока не нашел того самого. А тот самый оказался навязчивым мужчиной, который постоянно пытается заставить нас позировать. Э, «Минутку», притворно дружелюбным голосом говорит Витя, и передает мне дочку, а сам разворачивается к фотографу и кивает в сторону. На пару слов. «Он же не побьет его, правда?» спрашивает мама. «Даже если побьет, будет прав», изрекает папа, глядя на моего мужа, который что-то внушает фотографу, выразительно глядя на него. «И вообще здесь практически одни юристы на свадьбе. Хоть убей он тут этого навязчивого мужика, ему это сойдет с рук». «Сережа!» дергает его мама. «А что, я разве не прав? Знаешь о презумпции невиновности?» «Так вот, пока не докажут, он невиновен». «А кто посмеет доказывать?» «Зная, какой тут контингент собрался». Смеется он и уворачивается, когда она пытается шлепнуть его по плечу. Позже, оставив дочку, спать в люльке в гостиной, присаживаюсь в кресло на заднем дворе нашего дома и наблюдаю за происходящим. Здесь всем едва хватает места, потому что наши друзья — и близкие собрались ради нашего праздника. Дети носятся по газону, а вместе с ними и некоторые из мужчин, и, конечно, Ася. Она всегда там, где самый большой кипиш. Ванина жена сама в положении, но Иван, как истинный богомолов, тормозит и не замечает этого. Ася решила объявить ему эту новость в Париже, куда они вылетают на выходные после нашей свадьбы. «Ты такая красивая», — вздрагивают шепота на ухо а потом мои плечи накрывают горячие ладони мужа. Но сухая. В смысле сухая? Возмущаясь, поднимая голову. В одну секунду Богомолов подхватывает меня на руки, а уже в следующую мы вместе летим в бассейн. Я не успеваю даже возмутиться. Или напомнить Витя, что вообще-то потратила сегодня на укладку и макияж чертову уйму времени. Когда мы выныриваем, Витя обращается к друзьям. Как насчет ночного купания в озере? Все начинают свистеть и улюлюкать, и только моя мама спрашивает. А что за ночное купание? Голышом? Валентина Андреевна отвечает ей Витя и подмигивает. Папа разражается хохотом, а мама, выругавшись на Витю, прячет в ладонях пылающие щеки. Это моя семья, мои любимые люди. И пусть моя прическа испорчена, а макияж поплыл, и я счастлива. «Быть здесь и сейчас. Обнимаю любимого мужчину, оплетая его под водой ногами и целую. Долго и совершенно неприлично. Мне плевать, кто и что скажет, потому что семья не осудит, а до других мне нет дела. Целую и растворяюсь в нашей любви. Не в моей к мужу, не в его ко мне, а в нашей. Потому что я научилась любить и ценить себя, научилась позволять мужу любить меня» научилась отделять нашу общую любовь от той, которую каждый из нас испытывает к другому.